Глава 4. Он проснулся распластанный, как выпотрошенная рыба. В ушах всё ещё звучали медленно гаснущие слова. Душа оставалась наполнена чем-то огромным, как ночь, тяжёлым, подобно горам, и могучим, как море. Он непроизвольно повторил эти слова вслед за Богом. Звучать странно, так не говорят, но разве можно говорить об итании привычными словами? Аснард уже раз спрашивал Везимаита о вещих снах. Везимаит начал было отвечать серьёзно, но Аснард свернул на баб. Мол снились так и эдак. Алексей и Тур злорадно захохотали, а Скилл распорядился: "Все вниз. Перекусим, да пойдём смотреть город. И подерёмся", сказал Тур. "Размечтался", ответил Аснард. "А что не так? Куявы не дерутся", объяснила Аснард. "Но как же?" Опяшал тур, если в морду, зовут стражу, объяснила Ласнард с неимоверным презрением в голосе. У тура отвисла нижняя челюсть. Они с шумом и шуточками расселись в поутреннем пустой корчме, на столе появились широкие миски с гречневой кашей, подали свежий хлеб и зачем-то пирог с пышной коркой. Ещё не глядя на пирог, Придон уже знал, что такие вот булыжники пекут загади и избегают подолгу именно для таких, как он. сильных и проголодавшихся, что иначе в нетерпении изгрызут стол. Толстый хозяин отправил к ним снова то же вертлявое, и на столе возникла культяпками вверх жареная тушка упитанного гуся. Еле по-мужски, даже по-артански, что умеют наедаться впрок. Это, судя по лицу хозяина корчмы, привело его в благоговейный ужас. Потом уже, когда седлали коней... Во двор вкатила коляска, запряжённая тремя лошадьми. Черева едван не вывалился из дверцы, заорал: "Куда собрались?" "А что?" ответил Ласнард. "Надо спрашивать". Черева повернулся к Скилу, но Сен царя игнорировал знатного бера. Не к лицу высокородному отвечать, когда спрашивают без должного почтения. Черева вылез, пыхтя из коляски. Похоже, он в самом деле торопился, раскраснелся и взмок. хотя взмокнуть должны были кони. «Где бы я вас искал?» спросил он сварливо. «Я ж так торопился!» Измученный придон весь превратился в слух. Черева объяснил торопливо. «Вы не поверите, но я всего добился!» «Да ты прям молодец!» сказал Аснард поощрительно. «Эй, ребята, дайте ему чё-нибудь!» Черева скривился. Его угодья. Было написано на его обрюзглом лице. Богаче всей Ортании, но вслух сказал суховато. «Наш великий и пресветлый царь вас примет». «Так поехали же!» — вырвалось у Придона. Скилл бросил на него суровый взгляд, Придон съежился. Аснард спросил с интересом. «Но где твое «но»?» «У куявов ничего не делается вот так сразу, как у людев». Черева сказал раздраженно. «Вы даже не понимаете, как многого я добился? Вы ведь не к царю приехали?» Нет. Он и не должен вас принимать. Вы приехали смотреть, чем и как торговать, сами им посмотреть цены, чтобы вас не обжучили. Вот зачем вы приехали? Да ещё посмотреть, где у нас войска, какой толщины стены, как охраняем дороги. Что, не так? А я ещё и добился, что наш пресветлый царь вас примет. Алексей и Тор выглядывали из-за спины отца, одинаковые, как молодые дубы, очень похожие на отца. Молчали. А воевода спросил, казалось, сразу за всех троих. «На каких условиях?» «Вот сие дельный вопрос», — сказал Черева быстро. «Вы приехали не для встречи, потому будете приняты не как высшие особо, иначе это будет урон достоинству и чести царя». «Но вам ведь главная встреча, не так ли? Вы народ храбрый и мужественный, на приличие вам плевать, как и на всю культуру, а встреча состоится послезавтра». Придон воскликнул отчаянно. Послезавтра? Да послезавтра я умру, сгорю в этом огне. Скилл сказал помощщившись: "Не вопи. Послезавтра так послезавтра. Мы всё одно собирались здесь пробыть дня 3-4, а завтра съездим поглядеть на их стойла для драконов. Говорят, их выращивают как мы коней". Черево сказал виновато: "Драконов не покажут. Разве свои секреты не оберегаете?" Зато вам это лучших танцовщиц. Услышите несравненную Лорну, она сразу тремя голосами, впрочем, вам не интересно. Но для таких дорогих гостей пригласим клоунов и дураков. Кривляются так забавно, с осмеха вы умрёте. Воевода с готовностью хохотнул, подтвердил. Да, это у вас здорово, я ржал как конь. Скилл заподозрил подвох, смолчал. Придон вообще ничего не видел и не слышал, ни о чём не думал, кроме как суметь прожить эти два бесконечных дня. Ни какие кувыркающиеся дураки в одежде на выворот и с размалёванными сажей и киноворьё рожами не сократят дни и бессонные ночи. Да после завтрашнего дня, сказал Черево на прощание, отдыхайте, развлекайтесь. Он отбыл, а Таня отправились в город. Настоял он, дворенами кале, что лучше бы пешком. С седла хоть и видно дальше, но не войдёшь в дома, даже по тесному базару не проедешь. Скилл заколебался, но Везимает молвил властно: "Мы ортани или не ортани?" Так и выехали в шестером верхами. Скил и Придон, как дети царя впереди, Везимает и Ас нартследом, как наставники и советники, а Алекс и Туры с приличия в хвосте, как телохранители на отдыхе. Скилл ехал напряжённый, выпрямившись. Лицо застыло в той болезненной гримасе, которую только не знающие его могли бы назвать надменной. Придон заметил, что старший брат бросил пару очень быстрых взглядов на высокий, роскошный дом, красивый и странно воздушный, хотя построенный из тяжёлого белого мрамора. За домом огромный сад. Над верхушками летают дивные птицы. Таких не увидишь в суровой Арте, они, где даже природа не утруждает себя лишними украшениями. Но Скилл изменился в лице, когда из дома вышла женщина. Придон слышал, как из груди старшего брата вырвался сдавленный вздох, но до дому плыл, покачиваясь за спины. Скилл всё так же суров и неподвижен, не покачнулся. И Придон решил, что ему почудилось. Ехали ошараженным многолюдием, пестротой, от которой кружится голова. А от гвалта звенит в ушах. Со всех сторон лавочники зазывают к прилавкам, кричат и бронятся покупатели, накатываются мощные запахи целебных трав, конского навоза, смотря через какую часть улицы проезжают. На улице хлебопёков все шестеры едва проломились через душистое облако ароматов свежего хлеба, настоящего сдобного хлеба, а не просто хлебных лепёшек. Придон угадывал душистые травы, что пошли на добавки. Даже мог назвать с десяток, но молчал, только нервно раздувал ноздри. Запахи тревожили, пьянили, наполняли душу восторгом и странным щемом. Когда двигались через ряды кожемяк и мастеров по коже, все арта не ахали. Придон видел восторг даже в глазах всегда невозмутимого Аснарда. Запахи выделываемой кожи слышны издали, но когда ехали по улице, могли окосеть, настолько разбегались глаза, Стен не видать под висящими тесно на колышках сёдлами, ремнями, кожаными латами, цельными и наборными доспехами, боевыми рукавицами, прощаями конской упряжью. И всё разное, всё сделано умело, добротно. Проклятая страна уже давно не воюет, может отшлифовывать доспехи, в то время как артане, что дерутся друг с другом, рады любому оружию. На встречу то и дело попадались телеги и фургоны, доверху наполненные товаром. Скилл начал хмуриться, а Снарт недовольно пыхтел. Совсем редко попадались стражи, обычно ходят парами, одетые черезчёрпышно, даже богато, если на взгляд Артан. Только однажды попался отряд воинов, шли прямо посредине улицы, человек 30. Горожане поспешно уступали дорогу. Все как один в одинаковых доспехах, кожаные латы с нашитыми металлическими пластинами. У каждого настоящий шлем из тёмной бронзы, на поясе короткий меч, в руке копье острём вверх, а на лакте левой руки как будто прироск круглый щит. Конечно же, с драконом вовсю шить, очень искусной чеканке. Скилл не подал коня в сторону, ехал всё такой же суровый и надменный. Сердце Придоновского охнулось. Он бросил быстрый взгляд на Аснарда. Воевода восседает на своем богатырском коне невозмутимый, но Придон заметил, как напряглись его плечи, а пальцы сами по себе проверили, на месте ли рукоять боевого топора. Впереди отряда вышагивал крупный человек в металлических доспехах с головы до ног. Даже шлем полный с выступами по бокам, спасающие щеки от ударов острым железом и с забралом. Впрочем, забрало поднято. На Артан уставились злые глаза. Скилл направил коня прямо. Командир отряда поколебался, но отступил в сторону. Потом вовсе поднялся на тротуар. Солдаты поспешно расступались. Придон ехал замыкающим, по коже прошла дрожь. Злость и ненависть к уавам чувствуются так, будто на голую спину плеснули ведро колодезной воды. Скилл внезапно натянул поводья. Конь остановился прямо посреди отряда куявов. «А где здесь?» — спросил он, глядя в пространство. «Притоны для блудящих женщин». Солдаты медленно обтекали конных воинов. Их командир прошел по тротуару. На артан старался не смотреть. «Не знают», — протянул Скилл разочарованно. «Что за страна, где мужчины не знают, куда по ночам ходят их жены?» Он тронул коня, тот всхрапнул, бодро двинулся вперёд. Аснард сказал в спину довольно громко: "Да и днём тоже. Я в прошлый раз, хм, потом расскажу, чем хороши". Пальцы Придона дрожали, так ему хотелось метнуть их к рукояти топора, чтобы опередить куявов. Ещё надо успеть закрыться щитом вот от этих справа. Но, к его удивлению, облегчению и даже странному разочарованию, никто так и не выхватил меч, даже не выкрикнул боевой призыв расправиться с врагами. Солдаты, ругаясь в полголоса, снова встали плотной толпой и двинулись, мерно топая подкованными сапогами. Их сотник пошел впереди, не оглядываясь, даже не посматривая по сторонам. Придон кое-как догнал скилла, спросил дрожащим голосом, «Зачем ты их так? Как?» спрасил Скилл. Ну, оскорблял даже их женщин. Как только стерпели. Скилл переглянулся с Аснардом. Воевода широко улыбнулся, глаза довольные. Скилл тоже посмеивался. Придон снова придержал коней, давая им выйти вперёд. Похоже, это старший брат сделал для него. Всё ещё учит, воспитывают. Но в самом деле чувствовал как презрение к мужчинам, которые не защищают своих женщин от таких слов. распространяется и на всю Куяву. А Снарт обратился к одному куяву: "Эй, ты, рыло, как пройти к базару?" Куяв, почтенный господин в сопровождении хорошо одетых слуг, поморщился, бросил неприязненный взгляд на Артан, сказал сквозь зубы: "По этой дороге прямо до второго поворота, а тогда снова прямо, не сворачивая". "Хорошо сказал, рыло", одобрила Снарт. Коротко, почти как человек Когда проехали, Скилл сказал с лёгкой насмешкой: "А что, обязательно его было так называть?" "Как? Ну так, неуважительно. Это рыломт? Так у него и есть рыло, и сам рыло. Не люблю таких, так и хочется дать в рыло". Он захохотал, довольный. Алексей и Тур тоже захохотали, гордые удалью родителя, а Снарты и Везимает посмеивались, ехали гордо, выпрямившись. Придон спросил неожиданно: А тебе не приходило в голову, что кто-то из Куявов захочет дать в рыло тебе? Аснарт так удивился, что едва не упал с каня. Мне? А мне это за что? Несколько раз попадались лавки, где торговали бесполезными вещами. Артании их так и называли безделушки. Но Куявы почему-то покупали эти глиняные и медные изображения животных, богов, героев, особенно много драконов. Крылатых, бескрылых, разъярённых или спящих, толстых и худых, но наибольшим спросом пользовались, как заметил Придон, фигурки дракончиков, детёнышей драконов, толстеньких и крупноголовых, похожих на крупных потешных жаб. Он приотстал, зацепившись жадными глазами за богатство лавки оружейника. У того в глубинах лавки по углам связки пик, дротиков, мечей, груды сваленного металлической панцири. А самые дорогие и красочные горделиво красуются на стене. Тое дело останавливались куявы, чаще всего мужчины войны, иногда и простые горожане. Все восторгались умелой ковкой, хитроумным сплетением колец, умелой состыковкой сочленений, настолько умелой, что составной панцирь выглядит цельным металлическим, лезвие ножа не просунуть. Но куявы, поговорив, отправлялись дальше. Покупателей нет. Оружейник наконец заметил могучего артанского воина, и издали с высоты седла через голову рассматривающего его богатство. Крикнул он насмешливо: "Что, в вашей степи таких нет, артанин?" Придон вспыхнул. Хотел ответить резкостью, но неожиданно для себя судорожно вздохнул. Ответил честно: "Ничего похожего". Оружейник несколько мгновений разглядывал его испытующе. Лицо его омрачилось. «Жаль», — сказал он горько, — «наши законы запрещают продавать оружие артанам. Плохо для дела. Вы за хорошее оружие и цену даете хорошее. Я еще помню времена, когда мы торговали. Вы платили столько, что у наших глаза на лоб лезли». Придон поерзывал в седле, — сказал упавшим голосом. «Нам тоже запрещено покупать у вас, куявов, чтоб не богатели. Но мы сейчас приехали как раз говорить о торговле». И я попрошу брата, чтобы он позволил мне купить у тебя оружие. Оружейник скользнул взглядом по широким золотым бляхам на конской сбруе, посмотрел на позолоченные стремена, усмехнулся. Надеюсь, брат для тебя нарушит устаревший закон. Придон вскинул руку, прощаясь. Не кланяться же простому ремесленнику. Поторопил коня. Высокие фигуры артан маячили среди пестрой толпы, как пятеро туров среди крикливых коз. Уже чуть ли не на другом конце базара. Впереди громко и назойливо стучал бубен. Народ стоял полукругом. На деревянном помосте танцевала хрупкая молодая женщина. Толстый бородатый мужчина играл на куявской бандуре, что отличалась от артанской лишь добавочной струной да широким ремнём через плечо, благодаря чему куявы могли играть даже при ходьбе, что вообще-то презираемо для хорошего певца. Артани ехали мимо, лица суровые и надменные. Леш Аснард благодушно щурился, взрыкивал, даже показал танцующей женщине большой палец кверху. Она испугалась и сбилась с ритма. Сердце Придо настучало всё чаще. Тело отряхнуло, он ощутил холодный озноб, затем огненный меч пронзил тело, рассёк сердце. Из груди вырвался болезненный вопль. В небе очень быстро начало разрастаться солнце, приблизилось, обрушилось всей огненной тяжестью. Огромная рука Бога взяла его и садила с коня, повела к площадке, к танцующей женщине. Народ расступался перед громадным полуголым артанином, у которого лицо искажено непонятным страданием, а за плечами громадный боевой топор. Женщина двигалась всё медленнее, глаза стали совсем испуганными. Она остановилась, попятилась. Музыкант взмахнул ещё пару раз рукой, струны ответили в разнобой и тоже застыли. предон взял у него бандуру могучая рука бога развернула лицом к застывшей массе затем бог вошёл в него предон смутно чувствовал что его руки по вину из чужой воли ударили по струнам вместо собравшихся смутно видел некую массу они его не интересовали он играл а потом ощутил что из него рвётся не то крик не то призыв но не воинский клич а новое не менее страстное кричащее сотрясающее мир Он не знал, сколько это длилось. Мир застыл, время остановилось. Человеческая масса казалась похожей на огромный срез пористого творога, а он кричал этой массе. Пальцы по воле чужой воли били по струнам. Затем бог начал медленно уходить из его тела. Бандура потяжелела, тело налилось свинцом. Он вздрогнул, умолк, огляделся непонимающе. Он всё там же. В сторонке застыли бледная женщина и бородач. Толпа оставалась застывшей, словно плита из прессованной и замороженной рыбы. Все взгляды на нём, только на нём. Он поспешно сунул бандуру бородачу, спрыгнул с помосты и торопливо подошёл к коню. Аснард держал повод. Глаза были тёмные, как лесные озёра. Прежде он хотел вскочить в седло, как обычно, не касаясь стремени, но ощутил, что всё тело стало как у тяжелобольного старика. Артаний и вся толпа смотрели, как он вставил ступню в стремя. Оталкнулся другой ногой от земли и уселся в седло. И только в этот момент грохнуло. Лёд рассыпался, толпа задвигалась, заговорила. Женщина поспешно сбежала с помосты и пошла по кругу, держа в руках широкополую шляпу бородача. Туда щедро бросали монеты, кто-то срывал с пальцев кольца. Одна женщина быстро сняла серьги и опустила их в шляпу. Везимать заметил, сказал с неприязнью: А вот так за один вечер становятся богатыми. Придон поравнялся со Скиллом. Тихо сказал, сгорая со стыда: "Брат, прости меня". "За что?" спросил Скилл. "Я не знаю, что со мной случилось", ответил Придон. "Я не знаю, что в меня вошло, не знаю даже имени этого бога". Скилл молчал, но Придон видел, как переглянулись все пятеро. Даже Алексей Тур, беспечные и весёлые, ехали по обе стороны с вытянутыми лицами. В глазах Аснарда было угрюмое и озабоченное выражение. Придон ощутил, что знают имя неведомого для него бога, но, видимо, этот бог чрезчур селён и беспощаден, если ему даже не решаются сказать. Кто это был? спросил он. Это куявский бог? Скилл покачал головой. Артанский? ахнул Придон. И снова Скилл покачал головой. Чей же? спросил Придон горячечно. Неужели бог славов? Аснард сказал тяжелым голосом. «Придон, этот бог заставляет служить себе куявов, артан, славов и все-все народа на свете. Он даже богами помыкает, как мальчишками на побегушках, так что не скрипи зубами. Посильнее тебя были исполины». Кони шли ровно, уверенно, но Придон чувствовал себя на утлой лодочке посреди бушующего моря. Исполинские силы швыряли его, как щепку. Он ухватился обеими руками за луку седла и... Перед глазами всё кружится, а голос задрожал, когда он спросил сиплым, сорванным голосом: "Ну что же делать? Что делать, Аснард? Что делать, брат мой?" Скилл Угрюмы смолчал. Аснард пожал плечами и тоже смолчал, предон перехватывал на себе их взгляды, сочувствующие и наполненные странной жалостью. Так смотрят. Он уже видел на смертельно раненных воинов, хорошо сражавшихся, заслуживших любовь. но которых уже не довести даже до кромки к полю битвы. Наконец со спины подал голос Тур. А ничего не делать. Он догнал Придона. В его глазах был живейший интерес и не было жалости или сострадания. «Почему?» — спросил Придон. «Не знаю», — ответил Тур беспечно. «А разве он что-то тебе сделал?» «Да ничего». «А вот ты тряхнул их всех. Еще как тряхнул». «То был не я». «Да знаю», — отмахнулся Тур. Как будто я не знаю, что ты никогда бы не взял в руки ту гадость. Но придон, расскажи, каково это? Ну, когда в тебя вселяется бог. Придон зябко передёрнул плечами. Даже не я просто не могу вспомнить. Это было просто мною завладела некая могучая сила. Я чувствовал, что вот-вот лопну, ибо она через чур велика. Я не знаю, как меня ни на куски Я чувствую, что в моих силах одной рукой ухватить за небо, другой за землю и столкнуть их вместе. Теперь уже тур содрогнулся всем телом. Представляю, какой был бы грохот